Теперь Сенди. И на этот раз я возражать не стал, пошёл с ними, как послушный мальчик. В горле у меня пересохло. Я взглянул на часы и особо не удивился, увидев, что прошёл целый час. Почему нет? Смена-то у меня закончилась. Серые облака всё теснее прижимались к земле, но отдалённые раскаты грома проползли южнее. В те давние дни Раздался чей-то голос, грустный и весёлый одновременно. Этим фокусом, похоже, владеют только евреи и ирландцы. Мы думали, что будем жить вечно, не так ли? Я повернул голову и увидел Хадди Ройера, уже переодевшегося в гражданское и сидевшего слева от Неда. Не заметил, когда он к нам подошёл. У него было всё то же открытое, честное и крестьянское лицо, что и в 1979 году. Но от уголков рта тянулись глубокие морщины, волосы поседели и заметно поредели. По моим прикидкам, теперь он был в том же возрасте, что и Эннис Рафферти, в год своего загадочного исчезновения. Выйдя в отставку, Хади намеревался купить у Инни Багу и навещать многочисленных детей и внуков. У Инни Багу дома на колёсах и трейдеры производства одноимённой компании. Они расселились по всей Америке, включая, если мне не изменяет память, канадскую провинцию Манитоба. Если бы вы попросили, и даже не попросили, он обязательно показал вам карту США с красными линиями намеченных маршрутов. "Да", вздохнул я, "должно быть, думали". Когда ты подошёл, ходи. Я проходил мимо и услышал, как ты рассказываешь о мистере Диллане. Хороший был пес, правда? Помнишь, как он укладывался на спину, когда кто-то говорил, ты арестован? Да, кивнул я. И мы улыбнулись друг к другу. Как улыбаются мужчины, когда говорят о любви или истории. — Что с ним случилось? — спросил Нед. — Умер, — ответил Хадди. — Я и Эдди Джейкоби похоронили его вон там, он показал на поле, которая заканчивалась холмом к северу от нас. Лет 15 назад, так, Сэнди, я кивнул. На самом деле, мистер Диллон умер 14 лет назад, чуть ли не в этот самый день. Как я понимаю, от старости, спросил Нет. Он, конечно, был уже не молод, кивнул Фил Кэндлтон, это точно, но его отравили. Яростно оборвал Фила Хадди и замолчал. Если ты хочешь услышать продолжение, начал я. "Конечно", воскликнул Нет. "Тогда мне надо промочить горло". Я уже поднялся, когда Ширли подошла с подносом в руках. На нём стояла тарелка с толстыми сэндвичами с ветчиной и сыром, копчёным мясом, курицей и большой графин с ледяным чаем Red Ginger. "Садись, Сэнди. Я обо всём позаботилась". "Ты что, читаешь мысли?" Она улыбнулась, ставя поднос на скамью.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 Он рассказывает Тони и Эннису о результатах осмотра Бьюика, а его дети, не намного старше Нета, пьют ледяной чай и уплетают сэндвичи, приготовленные на той же кухне. Там только поменяли линолеум, добавили да микроволновую печь. Время тоже сковано цепями, подумал я. "Да, мы им хорошо", Нет ей улыбнулся, как мне показалось из вежливости, не от души.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 и поверит ли он в остальное? Он мог подняться, повернуться и уйти в полной уверенности, что я насмехаюсь над ним и его горем. Такое могло случиться. Конечно, Хади, Арки и Фил поддержали бы меня, как разумеется и ширли. Когда появился Бьюик, она у нас ещё не работала, но многое и повидала, и сделала с середины 80-х, когда вы царилась в коммуникационном центре, но парень всё равно мог не поверить. Больно уж фантастической выглядела вся эта история. Однако отступать было поздно.